Щедрый БОГ Когда мы зашли в чум, Горн что-то записывал в дневнике, а Мария и Оля сворачивали спальные пологи. Потому насколько аккуратно свернут полог, судили об опрятности хозяйки. Женщины собирали постели, поправляли шкуры, раскладывали подушки вдоль стенок чума. Я заметил, что Мария и Оля никогда не проходят под священной доской с иконами, И спросил об этом Гаврилу. «Это священная сторона чума. Там женщинам нельзя ходить». «Это я понял, что нельзя». «А почему?» «Потому что священная сторона мужская. Чум на две части делится, на мужскую и женскую. Линия эта через очаг проходит, через спальные пологи. И у чума два входа, а не один». Мы обычно все через женский заходим, но если на святилище собираемся жертвы приносить духом, то открываем мужской вход за священным платком, тором, щищком. Гаврила показал на полотно с тремя вышитыми крестами, который закрывал заднюю часть чума. Но ведь женщины на мужской стороне часто сидят. Вон и Мария все время там шьет, поднял глаза от своего дневника горн. Женщинам на мужской стороне можно быть. Вообще чум, по-ненецки «мяа», или, как ханты говорят, «орхат», «лесной дом», женщине принадлежит. Она здесь хозяйка. Мужчина в тундре должен жить, олени пасти. В чум мы только кушать и спать приходим. Но нельзя женщинам под священной доской торум сахал проходить. Идет оттуда невидимая линия, сквозь тором-щичком, через мужской вход и дальше, до священной нарты, где мы духов своих храним. Линию эту переступать женщинам нельзя, ни в чуме, ни снаружи. Большой грех это, хейва называется. Любая женщина, она шаманка немного. Женщина детей рожать может, и раз в месяц, когда у женщин дни особые, Открывает она двери в нижний мир. Оттуда злые духи прийти могут, потому каждый шаг женщины опасность в себе таит. Мы, мужчины, даже женскую обувь никогда не трогаем. Женщины ее в своей особой нарте перевозят. «Сябу» называется. Если женщина через тензиан, аркан, по-вашему, перешагнет, или через хорей, шест, которым олени погоняют — «Мужчина может заболеть, сила лишиться. Старики рассказывали, как в древности сражались наши богатыри. «День бьются, по щиколотку в землю ушли, два бьются, по колено в землю ушли, на третий по пояс друг друга в землю вогнали, а убить один другого не могут, раны сразу закрываются». И тогда зовет один богатырь свою сестру или жену. Та через Хорей или Тензян врага переступает, раны его сразу кровоточить начинают, и умирает он. А сейчас у нас, если женщина через ноги сидящего мужчины перешагнет, тот на ней жениться должен, иначе заберет женщина всю его силу. «Так что ноги далеко вперед не высовывайте», — улыбнулся Гаврила. А если женщина случайно под Тором Сахал пройдет? «Что случится?» — снова спросил Горн. «Беда будет. Не с женщиной, нет. Духи зло причинят мужчинам ее семьи. В тундре, на охоте. Медведь нападет, деревом придавит, дорогу в пургу потеряешь. А если мужчина обычаи тундры нарушит, что-то возьмет без спросу, звери лишнего убьет» птицу, тогда духи его женщинам отомстят или детям. Так-то вот. Мы специально проход у священной стороны заставили ящиками с продуктами, посудой, чтобы случайно кто не переступил. Можно, конечно, если женщина грешный шаг сделала, подошвы ее кисов дымом бобровой шкурки окурить, но даже это не всегда помогает. Я вспомнил, как Мария окуривала подошвы нашей с горном обуви и спросил. «Гаврила, расскажите, какие еще обычаи с чумом связаны? Ну, чтобы мы случайно не нарушили. У каждой женщины сумочка есть, тучан называется. Вон, смотри, Мария как раз из нее иголки достает». Гаврила показал на свою жену, которая вместе с Олей опять шила красивую шубу. Такой тучан девочка себе делает, как шить научится, и всю жизнь его хранит. Там нитки, иголки, наперстки, кусочки сукна, меха, все, что хозяйке для работы нужно. А как бабушка умирает, ей под голову ее тучан кладут, чтобы в Нижнем мире не с пустыми руками появилась. Мужчинам нельзя тучан трогать, грех это. Мы с Горном посмотрели на Олю с Марией. У каждой под рукой лежал тучан. У Марии уже старый, потертый, украшенный бубенчиками, а у Оли совсем новый, с богатой вышивкой бисером. Еще в чуме особое место есть, тоже священное. Это очаг. Там хозяйка огня живет. Женщины, когда еду готовят, обязательно ей бросят что-нибудь кусочек жира, мяса. Иначе обидится хозяйка огня и отомстит. Ребенок кипятком обварится или еще что случится. А под очагом железный лист лежит. «Это чтобы пожара в чуме не было, так?» — уточнил Горн. «Не только. Проходит через чум еще одна невидимая нить, через очаг к верхнему отверстию дымоходу. У ненцев... Макодеси Си называется, у хантов — хонвуз. Эта нить все три мира соединяет. Нижний, где злые духи живут, средний, где люди, олени и хозяева рек и лесов, и верхний, откуда боги на нас смотрят. Под очагом железный лист лежит, чтобы злые духи не могли в чум пробраться, болезнь, чтобы не наслали через железо нечистая сила пройти не может. А верхнее отверстие всегда открыто, чтобы боги могли видеть, как мы здесь живем. А доски пола, они только для тепла или тоже священные?» — продолжал выяснять Горн. «И для тепла, и чтобы весной грязно в чуме не было, когда снег тает», — кивнул Гаврила. «А еще, если человек умирает...» Из этих досок гроб ему делают. Видели, может, в тундре могилы ненцев?» «Я видел, Гаврила. Давно еще, лет десять назад, мы с братом в поход пошли на Полярный Урал. Сначала мы подумали, ящик геологи бросили, хотели доски для костра взять. Посмотрели, а там скелет лежит. Ох, и испугались мы тогда!» Вспомнил я историю из своей юности. Да, эта могила ненецкая была. Из досок гроб делаем, чтобы песцы или другие звери мертвого не потревожили. Вместе с покойным вещи его кладем. С мужчиной оружие, аркан, упряжь. С женщиной тучан, посуду, скребки для шкур. На арту рядом ставим, перевернув ее. А на мужской могиле еще харей втыкаем, которым покойный оленей погонял. Мужские могилы поэтому издалека видны. Только все вещи, по нашему поверью, умереть должны вместе с хозяином. Одежду мы режем, ружью ствол забиваем, аркан рвем, нарту ломаем. Тогда в Нижнем мире, где умерший потом жить будет, эти вещи целыми окажутся. Там у нижних людей все наоборот. Гаврила. «А почему у вас в чуме православные иконы стоят, кресты на платке вышиты, лампадка горит? Вы разве христиане?» — решился я задать щекотливый вопрос. «Конечно, христиане. Хантов и ненцев давно крестить стали, когда русские только на север пришли. Дед рассказывал, сначала наши предки не хотели креститься. Говорили русским, у вас свой бог». У нас свои боги. Будем мирно жить, торговать будем, а от богов своих не откажемся. Тогда русские на хитрость пошли. У Абдорска сейчас Салихарт это, ярмарка каждый год проходила. И вот приезжает на ярмарку священник, и давай кричать: Эй, люди и народческие, самоеды да остяки! Кто веру православную примет нынче, тому подарки дадим. Бабам сукна отрез, бисер, иголки, а мужикам ножи, топоры, чай и табак. Ну, предки наши не глупые люди были, пошли креститься. Появилась тогда у нас поговорка «Русский Бог — щедрый Бог». И вот сидят наши деды вечером в чуме, чай пьют, тем хитрым попом подаренный, и один говорит другому. «Ты, брат, сколько раз к белому шаману ходил?» «Я пять раз ходил. Вот смотри, пять крестиков он мне дал». «Э-э-э, а я вот семь раз ходил. Потом белый шаман меня узнавать начал». Гаврила засмеялся мы с Горном тоже не смогли сдержать улыбки. «Мы же, когда в малицах, в капюшонах меховых, для русских все на одно лицо!» — продолжал смеяться ненец. «Вот так и стали православными. Крестики те мы на священные нарты повесили, у меня до сих пор хранятся. Ну, священники охотно и колокольчики дарили, иконы, Мы эти святые вещи уважаем, вместе с нашими идолами храним, на почетное место ставим. Вот посмотри на Торум Сахал». Гаврила повернулся к священной стороне чума и показал рукой на иконы. «Иисус — главный русский бог. Мы его уважаем очень. Он в одном ряду с нашим Евмалом и Понгарма стоит». Большой человек был Иисус, судьбу свою знал, но не испугался, до конца пошел. Так каждый ни неч поступать должен, каждый настоящий человек. Божью Матерь у нас очень женщины почитают. Она же с родними отпухутся, женским духом, хозяйкам чума. В родах помогает, детей от болезней хранит. А в центре у нас сам Илимбямберте, даритель жизни, защитник оленей. Он пастухам помогает оленей пасти. «Простите, Гаврила, но, по-моему, это Николай Угодник», — заметил я. Так его русские называют. А для нас он Иллибямбертя, старик с белой бородой, великий оленевод. «Мы иконы почитаем». Каждый праздник им жертвы приносим, как и нашим духам. Губы святых кровью оленей мажем, жиром, дымом особым окуриваем. Так что мы — христиане. «А в церковь ходите, Гаврила?» — спросил Горн. «Да нет, редко мы в городе бываем. Да и зачем? Все русские боги у нас в чуме живут. Если что надо, мы с ними здесь и поговорим» или на священное место иконы отвезем, где жертвы приносим.